Глава двадцать третья. Переплыть океан. Таар не мог понять сам себя, но отпускать Ливию не хотелось. Кто знает, что будет завтра? Какое новое безумство задумает Этерил ради своей мечты? Ливию хотелось трогать, касаться, дышать ее запахом и наслаждаться нежной, шелковой на ощупь кожей. подразнивать ее и вызывать трепет. За свою жизнь... Она привыкла быть неприкасаемой, хоть сама и нарушала запреты. Но теперь... Теперь она менялась на глазах, и это завораживало. Она была не первой земной девушкой, с которой он разделил ложе, Но то, что произошло сейчас, сводило с ума. Будто от близости Лив в нем просыпалась и вторая ипостась, которая требовала забрать это сокровище и огнем выжечь всех, кто посмеет посягнуть на нее. Так долго он держался, чтобы не присвоить ее себе сразу. Так не хотелось казаться бесчувственным монстром, жгущим и опасным, но она осмелела настолько, чтобы прийти самой. Хорошо, что Лив не умеет читать его эмоции и не знает, насколько он стал уязвим. Стоя на крыше, она коснулась его чешуи смелее, чем раньше. Неясно, маячило что-то в ее мыслях, связанное с дочерью. «Волнуется, что обещала быть рядом?» «Нет, что-то важнее». Тар остановился на краю и расправил мощные крылья. Ветер тут же принялся трепать их и пытаться столкнуть его в воздух. «Ты даже дракон, красивый», — передала Ливия мысленно, прижавшись к нему. Тар, к своему же удивлению, вздрогнул от мощного потока волнения и страсти, которая перекатилась от нее волной. Да играешься, вернемся в постель. Сначала океан. Тар сорвался и взмыл вверх, ощущая, как они оба наслаждаются полетом. Страх Лия отступил и оставил место острому, точно край лезвия, чувству свободы. В этот раз лететь было далеко, и это было хорошо. Тару нравилось чувствовать свою силу и одновременно хрупкость, сидящей на нем земной девушке. Небо начало светлеть, и впереди далекой кромкой показалась линия океана. Тар не был здесь давно со смерти брата и с тех пор как отец вовлек его в дела правителей. Это все еще земли Ашани? Удивленно передалось отлив. Распластавшись на нем, чтобы удержаться на ветру, она то и дело смотрела по сторонам на сменившие горные вершины холмы, затем на редкие деревни, а после... на широкую пустынную степь, на которой не было ничего и никого. Нет, пустынное место, нейтральная территория. Поэтому здесь никто ничего и не искал. Но сейчас еще слишком темно. Что будем делать? Тар приблизился к берегу океана и начал снижаться. Запахло солью и водорослями. Закричали вдалеке чайки. Он сделал плавный круг и вскоре осторожно коснулся песка, тонущего в предрассветной мгле. Ливия вскрикнула, когда, еще не успев сползти, очутилась в его человеческих объятиях. «До сих пор в голове не укладывается», прошептала она возле его губ. И Теар с трудом удержался, чтобы не забыться в поцелуе. Он с интересом ловил собственные ощущения, не думал, что простая девушка — сможет так всколыхнуть чувство, что человеческое и драконье ипостаси смешаются и будет не различить, где древние инстинкты, а где осознанный и разумный интерес. Но сейчас лучше думать о том, что без амулета Ливия и впрямь может потерять слишком многое. Заклятие, которое он не мог прочувствовать до конца, сжимало Ливию невидимым огненным кольцом, и с каждым днем все теснее. И все же он прижался к ее губам, мягким и податливым, замерзшим после долгого полета, будто для того, чтобы поставить еще одну метку. Или заставить ее помнить все, что случилось. Заставить заклятие ослабнуть или отступить хоть на время. Значит, мы не вернемся под утро. Лив медленно отдалилась. Я попросил порадовать чем-то Ари. Пусть отвлечется. Ты, правда об этом подумал?» «Должен как-то загладить вину, что без предупреждения похитил ее маму». «Как ты предлагаешь искать осколок?» Ливия опустила ладони ему на грудь. «Садись, подождем рассвета и что-нибудь придумаем». Они уселись на берегу, бок о бок, словно во всем мире не осталось важнее задачи, чем дождаться первых лучей солнца. Звезды еще не потеряли яркость, и Ливия застыла, разглядывая хитрые созвездия над головой. «Мне всегда нравилось ночное небо», — заговорила она. «В нем нет никаких границ». Ты все всё-таки бунтарь, Ливия». «А ты разве нет?» — назвал своего отца короля сволочью. Она хмыкнула, вспомнив эту невероятную сцену. Теара вздохнул. «Я хорошо ощущал тогда, что ты чувствуешь, и мне это не понравилось». Когда-то отец испытывал и меня похожим образом. «Зачем он это делал?» «Заставлял стать сильнее. Правитель не должен быть слабым. Должен защищать свой разум любой ценой. А я родился здесь, на земле, и отец хотел передать все знания, накопленные за его жизнь. Моему брату повезло больше. Он не попал под такое пристальное внимание». «У тебя был брат?» «Да, его звали Антериас». Он погиб тридцать ваших земных лет назад в сражении с кланом Ешшар. В том самом, в котором ты убил сотню, она приподняла плечо, будто испытав озноб от своих же слов. Этерил рассказала тебе, какой я на самом деле ужасный и жестокий дракон. Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос, когда боишься сказать правду. Он хохотнул и повернулся к Ливии, сидящей на песке. Хочешь правду? «Да, это так. Я убил сотню полукровок и нескольких истинных драконов в той войне, защищая свою семью, брата и отца. Но даже этого оказалось недостаточно». «Мне жаль, что ты их потерял». Она смотрела прямо и не шевелилась. Только ветер мягко трогал пряди возле лица. Они вернулись домой. Тар поднял голову к небу, а потом откинулся на влажный и прохладный в ночи песок и положил руки под затылок. Он нашел взглядом далекое созвездие дракона и в который раз задумался о том, какое это было немыслимое путешествие сквозь бескрайний космос, отчаянное и без надежды на успех. Но они нашли Землю, и началась новая история их жизни. Кровавая, бескомпромиссная и не оставившая людям выбора. Лив осторожно легла на него и тоже посмотрела на созвездие. «Оно похоже на крылья». «Да, не смотрел на это с такой стороны». Удивился Теар и в самом деле в сочетании звезд рассмотрел развернутые крылья, как у дракона. Иронично, он должен был продолжить род, но вместо этого теряет всех одного за другим. Мать, брата, отца. Должен был выбрать драконицу, а сблизился с девушкой из земли, точно кто-то нашептывал ему нарушать все правила. Небо светлело, и звезды исчезали над горизонтом. Еще немного, и Таар увидел первые лучи солнца. Почему мы здесь? И мне так спокойно, если скоро может начаться война? Это рил на свободе, те драконы... Заговорила Лив, лежа у него на груди. Не думаешь, что они придут сюда или во дворец. Думаю, они пока ищут обходные пути. Я оставил патрули. и мне передадут, если будет опасность. У нас есть время. Или тебе страшно со мной?» Ливия устроилась на нем поудобнее и проговорила. «Вообще-то первый раз я увидела тебя полумертвым, и ты тогда не внушал... <coughs> безопасность». Дракон внутри мгновенно вскинулся и ощетинился от этого напоминания про его слабость. «Могу принять истинный облик, если тебе станет спокойнее». проворчал Теар. «Не надо, он колючий», улыбнулась Ливия ему в грудь. Но чуть позже, после нескольких минут молчания, заговорила. «У тебя тоже это предчувствие?» Она подняла голову. «Пока я думаю о том, что ничто не будет, как прежде. Я чувствую холод. У меня так бывает, когда я думаю об этих звездах». «Надеюсь, это просто грусть». Она улыбнулась одними губами, И ее тревога передалась Теару, крадущаяся и темная. Левия села. Пойдем, мне даже интересно увидеть этот осколок, если сможем найти. Я впервые прикоснусь к далеким звездам. Я тоже, подумал Теар, они подошли к зашумевшим волнам. Океан будто почувствовал их приближение и заволновался, ведь они собираются узнать его тайну. и найти то, что ему доверили на хранение много лет назад? Совсем не наша река. Ливия босыми ногами с опаской тронула могучие воды. Мы были тут с братом. Давно. Океан для нас такая же свобода, как и небо. И в глубине он похож на космос. Драконы умеют плавать? Тар молча кивнул и сделал шаг в глубину. В облике человека он не плавал ни разу. Ни к чему было. но сейчас хотелось прочувствовать момент вместе с Лив, зайти в воду с такой же опаской перед беспредельной мощью. Ливия замерла на берегу, подобрав подол яркой, насыщенного розового цвета юбки, обнажила загорелые щиколотки, которые теперь ласкало море. В эту минуту рассвета она казалась по-неземному удивительной и очень красивой. Солнце поднялось выше, и за несколько мгновений успела нагреть кожу. Сильнее запахло солью. «И что мы делаем?» Она с трудом оторвала взгляд от пенящихся волн и взглянула на Теара. «Предлагаешь проплыть весь океан вдоль и поперек?» «Это то, зачем ты нужна мне». Теар сделал пару шагов ей навстречу, с интересом ощущая тугое сопротивление воды. «Думаю, только ты сможешь почувствовать место гибели твоего отца. Скорее всего, это он забрал осколок, исполняя данную клятву быть последним хранителем». «Что-то мне не по себе». «Не бойся». Тар протянул ей руку. «Я могу плыть бесконечно долго и всегда тебя вытащу». «Как я смогу это почувствовать?» Ливия беспомощно оглядела шумящий простор, которому не было конца и края. Я даже не представляю. Сейчас надо довериться своей интуиции. Ливия прикрыла глаза, а он зачерпнул в горсть воды и плеснул ей на грудь. Ливия взвизгнула и возмущенно уставилась на него. Тар рассмеялся. Неужели не ожидала? Я не успела сосредоточиться. Тар подошел к ней и привлек к себе. Поцеловал соленые от брызг губы и медленно повел спиной назад на глубину. Ливия вцепилась в него изо всех сил. Еще немного, и он опустился под воду, утянув и её. Ливия успела сделать вдох, раскрыла под водой глаза и чуть испуганно осмотрелась, будто ждала рядом других монстров, кроме дракона. Но вскоре она вынырнула на поверхность, чтобы отдышаться. Ей шло быть мокрой. Тару держался на воде так, как это делают люди, и кивком позвал ее дальше. «Ты хочешь переплыть весь океан?» возмутилась с трудом, догоняя Ливия. Тар не ответил, ушел под воду, чтобы вынырнуть уже в облике дракона. «Мне кажется, ты точно надо мной издеваешься». «Самую малость, ты забавная». Тар проплыл на спине, глядя на маленькую возмущенную девушку, и перевернулся. «Держись». Она подплыла, вцепилась крепко в его спину и забралась повыше. Только ноги остались в воде. «Это похоже не на поиски, а на купание», — фыркнула она, прильнув к его горячему телу. Тар прикрыл глаза. «Никогда еще не видел Ливию такой беззаботной, без тревоги за дочь, жизнь и память. Надо сохранить этот момент на будущее». «Слушай, понимаю, это трудно. Океан огромный». но я точно знаю, что ты почувствуешь». Ливия задумчиво опустила ладонь в теплые волны. «Вспомни, ты тоже видела ту картину раненого золотого дракона, летящего к океану. Это твое последнее воспоминание. Если ты и правда связана с ними, ты сможешь ощутить эту тонкую золотую нить между вами. Может, амулет и мог дать подсказку, но пока ты — это все, что у нас есть».